Глава вторая. Встреча. Прощание вышло совсем коротким. Вентус быстро обнял меня, пожелал мне хорошего начала учебного года, а потом направился в штаб-квартиру Родримов. Он даже не дождался, пока приедут мои подруги. Особенно Тандер расстроилась, что не застала его. «Еще раз спасибо за все, Маргарет», — сказала я и протянула поварихе руку на прощание. «Не за что. Надеюсь, вы скоро посетите нас снова». «Обязательно». «Большое спасибо и вам, Вальтер». Он только кивнул, поклонился, оставаясь при этом таким же напряженным, как и всегда. «Какие у вас странные слуги», — тихо прошептала мне Шэдоу. «Если б ты только знала». «В этот раз я возьму тебя с собой», — сменила тему Тандер, вызывая портал. «К счастью, ты уже владеешь магией, так что мне больше не придется тратить слишком много собственной волшебной силы. Но на пути в школу ты все равно должна попробовать сама». Я кивнула, — Скоро больше никому не придется сопровождать меня во время путешествий через порталы. — Ну, давай, — позвала она и потянула меня в светящийся овал. Всего несколько секунд спустя мы стояли перед слегка обшарпанным, но довольно уютным старым домом. Сад, окруженный покосившейся изгородью, немного зарос. Я тащила свой багаж следом за Тандер и остальными. Шедоу и Селеста уже неделю гостили здесь, и было интересно, что они мне расскажут. Тандер энергично распахнула дверь. «Привет, мам. Мы дома». Тут же выбежала полноватая, но хорошенькая госпожа Гранау. Она протянула мне руку и тепло улыбнулась. «Привет, Форс. Рада, что ты здесь. Мы все с нетерпением ждали тебя. Тандер, милая, покажи ей, пожалуйста, где она будет спать сегодня ночью». Моя подруга поднялась вместе со мной по лестнице и, наконец, остановилась перед одной из дверей. «Здесь много места, поэтому у нас достаточно комнат, которые мы можем использовать как гостевые. Чувствую себя как дома». По сравнению с комнатой, приготовленной мне отцом, это мне понравилось больше. Пусть она и не была особенно большой, и обставлена не так элегантно, но она излучала уют. Я сразу почувствовала себя гораздо лучше. — Спасибо, здесь действительно хорошо. Рада, что тебе нравится. Кстати, моя комната там, последняя, по правой стороне коридора. — Шэдоу и Селеста спят этажом выше, — объяснила Тандер. — Если хочешь, распакуйся. За завтраком мы немного подумали о том, чем могли бы сегодня заняться. «Мы хотели отправиться в город и сходить за покупками. Разумеется, если ты согласна». «Конечно, звучит здорово. Я уже и без того думала, когда и как мне удастся попасть в город. Из дома отца мне выходить не разрешали. Теперь же, наконец, выдался шанс. День рождения Найта был 20 сентября, почти сразу после каникул, и я непременно хотела подарить ему что-нибудь. Мои подруги наверняка посмеются надо мной, но я набралась решимости сделать это». В городе без сомнения найду для него подарок. Я попыталась подумать о чем-нибудь другом, потому что одной только мысли о найде хватало, чтобы снова разжечь тоску в моем сердце. — А теперь рассказывай, как прошел визит к отцу. Вы стали лучше ладить? — спросила Шэдоу по пути в центр города. — Ну, не совсем. Вообще-то последняя неделя оказалась довольно разочаровывающей, — призналась я. Они очень удивились моему детальному отчету о прошедших днях. «Он действительно мог бы немного постараться», — сказала Селеста. «Ты, кажется, забываешь, что он Винари. У него много дел. Это можно понять?» — вмешалась Тандер. Шэдоу вздохнула. «А ты, кажется, готова простить Винари все на свете? Проклятие! В конце концов, он ее отец. Хотя бы раз можно было бы отложить работу». — Знаете, что меня действительно шокировало? — перебила я их спор. — Что в Никаре люди живут, подвергаясь такой дискриминации, им разрешено выполнять только черную работу, с ними обращаются будто они существа низшего сорта. К тому же я немного поколебалась, глядя на остальных. У Вентуса есть раб, демон, которого он поймал и который теперь должен выполнять его приказы. — Ну и что? Что тут плохого? — удивленно спросила Тандер. «Ладно, я понимаю, что тебе не нравится ситуация с людьми и мешавами, но обе стороны довольны. Каждый знает свое место и живет с этим. А что касается демона?» «Конечно, у твоего отца он и есть. Это считается хорошим тоном. В конце концов, эти создания должны на что-то годиться». Я остановилась как вкопанная. «Неужели она действительно считала, что это нормально?» «Ты не из этого мира, поэтому тебе, наверное, и кажется это неправильным», — вмешалась Селеста но поверь, больше никто в Никаре так не думает. К тому же ты забываешь, что демоны снова и снова приходили сюда, нападали на нас и убивали, а мы теперь извлекаем пользу из их существования. Шэдоу утвердительно кивнула. «Селеста права, так и есть. Скоро ты привыкнешь к этому. Не уверена, что вообще хочу к этому привыкать. Я видела, что нет никакого смысла и дальше спорить с ними об этом, но осталось при своем мнении». Вероятно, чтобы сменить тему и ослабить напряжение, Селеста указала на магазин перед нами. Кстати, здесь можно купить отличные книги и канцтовары, а туда можно зайти за косметикой и гигиеническими принадлежностями. Если захочешь чего-то вкусненького, потом можем сходить еще и на шоколадную фабрику, там самые лучшие трюфели и конфеты. «Но сначала я должна зайти в этот магазин», — вмешалась Шеду. «Мне нужны бумага для расчетов, пара ручек и тетради для школы. К тому же я хотела поискать новый томик заклинаний». Мы последовали за ней и вместе зашли внутрь. Лавочка оказалась маленькой и уютной. Я немного осмотрелась и обнаружила, среди прочего, несколько самописок, перьев, ручек и клиньев для письма. У некоторых из них не было никаких дополнительных свойств, но на большинстве лежало то или иное заклинание». Я заметила ручки, самостоятельно записывающие текст под диктовку, и самописки, тут же переводящие сделанные заметки на тайный язык. Многие вещи предназначались просто для баловства. Например, чернила, меняющая цвет, или бумага, издающая звуки животных. Другие предметы, напротив, действительно могли пригодиться. Так я, например, обнаружила бумагу, которая сама зачитывала записи со своей поверхности – Нашла здесь и листы, которые выиграла в лесном забеге в прошлом году. С помощью специального заклинания с них можно удалять сделанные заметки и заново использовать. Книги тоже оказались интересными. Хотя я не могла не признать, что ни одна из них не выглядела такой же захватывающей, как те, что я нашла на черной полке своего отца. Шедоу не понадобилось много времени, чтобы найти все необходимое. И мы тоже ушли из магазина, не с пустыми руками. Я купила чернила, меняющие цвет». Селеста выбрала разноцветную бумагу, а Тандер — книгу об истории Родримов, хотя у нее на эту тему имелись уже не меньше пяти томов. «Мне нужна еще новая школьная сумка. Мы можем ненадолго зайти в центр?» — спросила Селеста. «Конечно, тогда я поищу какие-нибудь травы, которые можно использовать для зелий», — согласилась Шэдоу. Как выяснилось, они говорили про торговый центр, где, среди прочего, находился отдел школьных товаров. Подруги уже зашли внутрь, а мой взгляд упал на лавочку по соседству. Витрины маленького тускло освещенного магазинчика покрывали руны и странные символы. Снаружи стояло несколько вращающихся стендов, на них висели украшения, амулеты и талисманы. «Создан по образцу силы демонов», — гласила одна табличка. «Заклинаний сильнее вы нигде не найдете», — утверждала другая. «Освещенные и запечатанные магической силой рун», — сообщала третья. Особенно мне бросились в глаза широкие браслеты из черной кожи, покрытые рунами и другими символами. Но руны Ман, Инг, Ур и Беорг я искала тщетно. Вместе они составляли знак, который, как говорили, будет носить оказус после его возрождения, и поэтому были строжайшим образом запрещены. Их разрешалось изображать только в учебниках и справочниках. Я вытащила один из браслетов и узнала руну Кен. Руна Кен обозначает «просветление». Она поддерживает ясность ума, мудрость и целеустремленность», — гласила объяснение на небольшой записке, прикрепленной к браслету. «Мне понравилось, но подойдет ли такое Найту? Все-таки эти браслеты в какой-то мере украшения, а такое дарят только тому, с кем состоишь в отношениях. К тому же я не назвала бы их дешевыми. Браслет, который я держала в руках, стоил целых тридцать септим, то есть около 30 евро. Я в нерешительности присмотрелась к следующему браслету. Он тоже был из темной кожи. Но с выгравированной «руной нит» и поясняющей запиской «руна нит» обозначает нужду. Носитель с помощью этой руны осознает свои потребности и станет им следовать. Она помогает и в любви, чтобы человек поддался внутреннему влечению. Густо покраснев, я отложила его в сторону. Об этом точно не могло быть и речи. Даже не хотела представлять себе лицо Найта, когда я подарю ему этот браслет». Я вздохнула и уже хотела пойти следом за своими подругами, когда увидела браслеты еще и внутри магазина. Я зашла, чтобы рассмотреть их внимательнее. Они состояли из нескольких черных кожаных переплетенных шнурков шириной около сантиметра. Сидели браслеты свободные, местами оставляли кожу открытой. Вишенкой на торте оказалась серебряная декоративная застежка. Здесь на одном из шнурков я тоже заметила руны. Их было три — сигил и «Эолкс». Согласно пояснительной записке, магическое число 3 усиливало чары каждой руны. Дальше я прочитала «руна Отель» означает свободу. Носитель теперь волен найти себя и пойти по своему пути. Руна Сигил приносит счастье. Носитель испытает множество счастливых моментов. Руна Эолкс позаботится о защите от всевозможного вреда. Браслет выглядел невероятно красивым и изящным. И значение рун мне тоже понравилось. Он подходил на эту Только цена меня немного смутила. 35 септим!» «Это же куча денег!» Но я все равно вытащила свой кошелек и посчитала. Вместе с мелочью как раз набирала нужную сумму. У меня было хорошее предчувствие по поводу этого подарка, и я надеялась, что он ему понравится. Больше не колеблясь, я прошла на кассу и рассчиталась. Стоило мне покинуть магазин, как ко мне подбежали подруги. «Куда ты пропала?» — пожурила меня Тандер. «Мы тебя потеряли». Я показала на магазин за своей спиной. «Я просто кое-что купила в той лавочке». Тандер нахмурилась. «В той лавочке? Надеюсь, это было не слишком дорого. Этот хлам с рунами — просто мошенничество. Они же не работают. Любой идиот думает, что они творят чудеса, только потому что часть символов написана на демоническом языке». «Не обижай ее», — сказала Селеста. «Главное, чтобы ей нравилось». Тандер пожала плечами. «Мне все равно, я просто хотела предупредить тебя». Я немного поколебалась, не стоит ли все-таки вернуть браслет, но на самом деле он мне все равно очень нравился. «Что вы думаете, может, посидим в кафе?» — спросила Шэдоу. «Мне хочется мороженого». Мы согласились и пустились в путь. После отличного мороженого, которым нас угостила Шэдоу, мы прошлись и по другим магазинам. Зашли на шоколадную фабрику, в лавочку, где можно купить сумасбродные шляпы, и еще в пару других, где Селеста искала зимнюю одежду. Время пролетело незаметно, и домой мы отправились уже в семь часов вечера. К этому моменту у меня уже болели ноги, и больше всего хотелось сесть и снять тесную обувь. «Во сколько мы отправимся завтра утром?» «Мама спросила, не хотим ли мы вместе позавтракать», — сказала Тандер. «Лучше попозже, я бы хотела выспаться», — ответила Шэдоу. «Хорошо, тогда я предлагаю позавтракать в десять, а потом уже отправляться, хорошо?» — спросила Тандер. «Как насчет того, чтобы вы, красотки, позавтракали у нас?» Неожиданно раздался глухой голос за нашими спинами. Обернувшись, мы увидели четверых молодых мужчин, чьи кривые ухмылки не предвещали нам ничего хорошего. «Просто дайте нам пройти», — твердо сказала Тандер. По ее голосу я поняла, что она не воспринимает этих парней всерьез. «Вот уж не от красавица», — сказал парень, дернув ее за руку так быстро и сильно, что Тандер чуть не потеряла равновесие. «Эй, отпусти меня! Предупреждаю!» — с ненавистью зашипела она. «Господи, какая милашка!» Теперь его взгляд упал и на нас. «Ну и вы тоже недурно выглядите!» Наша подруга снова попыталась вырваться. Нас тоже больше ничего не держало вместе, и мы поторопились ей на помощь. «Не делайте глупостей!» — прикрикнул на нас противный тип. Но продолжить он не успел, потому что неожиданно раздался еще один голос. «Можно я вмешаюсь?» Молодой человек, похоже, не принадлежавший к этой группе, оттащил тандер от парня. Он был высоким, имел великолепную фигуру и невероятно привлекательное лицо. Он выглядел очень мило, со своей хитрой улыбкой, темно-зелеными глазами и растрепанными светлыми волосами. «Что ты себе позволяешь? Не лезь!» — заревел на него один из парней. «Нет уж, влезу. В конце концов, она принадлежит мне, и от остальных держите свои лапы подальше, иначе вы познакомитесь со мной как следует». Он отпустил удивленную тандер и встал перед парнями. «Есть вопросы?» «Еще как!» — гневно закричал на него главарь и бросил в него заклинание, от которого юноша ловко увернулся. Он тоже выпустил молнию из своей руки и, в отличие от нападавшего, попал, из-за чего парень схватился за живот, а потом упал на землю. — Вам лучше исчезнуть, если не хотите, чтобы с вами случилось то же самое, — прошипел он остальным парням. Упавший неуклюже поднялся с земли и четким движением головы приказал остальным отступить. Едва они отошли от нас, молодой человек повернулся к Тандер и приобнял ее за плечи. К нашему большому удивлению, она позволила ему это сделать. — С тобой все в порядке? — Она кивнула. «Тебе не обязательно было помогать мне? Я как раз хотела хорошенько треснуть этого типа». «Да, да, знаю». Они вели себя так, будто хорошо знали друг друга, и Тандер, похоже, не считала этого парня ни назойливым, ни неприятным, и это при том, что она обычно так легко вспыхивала. Наконец он повернулся к нам. «С вами тоже все в порядке?» Мы с некоторой опаской кивнули. «Ну, должен сказать, вы стали действительно хорошенькими. Неудивительно, что такие парни пристают к вам». При этих словах Шэдоу наморщила лоб, она еще раз взглянула на него, недоверчиво рассмотрела и потом спросила. «Архон?» Он вдруг громко рассмеялся. «Ну, конечно, а вы что думали? Полагаете, эта маленькая дикая кошка позволила бы кому-нибудь обращаться с ней вот так?» Теперь засмеялась и Шэдоу. «Рада тебя видеть, я тебя не узнала. А я вас. Вы с Селестой очень выросли. Настоящие красавицы». «Ах, а что насчет меня?» С наигранным возмущением спросила Тандер. «Тебя?» «Ты была и остаешься злючкой!» Тут она хорошенько толкнула его в бок. «А тебя просто невозможно воспринимать всерьез!» «Лучше так, чем быть такой маленькой боевой машиной, как ты!» Он быстро увернулся от ее следующего удара, и тут его взгляд упал на меня. «Прости, думаю, мы еще не знакомы!» Он очаровательно улыбнулся и протянул мне руку. «Я Архон, старший брат, Тандер, а ты, наверное, Форс!» Я кивнула и пролепетала смущенное приветствие. Он улыбнулся. «Милашка, настоящая милашка, ты мне нравишься. Оставь ее в покое, с ней у тебя нет ни малейшего шанса. У нее уже есть другой», — заявила Тандер, многозначительно взглянув на меня. «Очень жаль», — театрально вздохнул он, но по его лицу тут же скользнуло лукавое выражение. «Но это не значит, что я не стану пытаться». Я не знала почему, но он выбивал меня из колеи. Я удивилась тому, что это брат Тандер. Его я представляла себе совсем по-другому». «Думаю, ты обломаешь себе зубы. С ее пассией ты просто не сравнишься, братик». «Ничего страшного, мне нравится, когда мне бросают вызов». «Что ты вообще здесь делаешь?» — спросила Селеста, меняя тему. «А вы как думаете? Я хотел в последний день каникул заглянуть домой. Мама сказала, что вы тоже здесь и как раз бродите по городу, и я просто решил проверить, не встречу ли вас случайно». «Архон учится в Бергесхейме», — объяснила Тандер. «Это самая скучная школа из всех». Туда попадают только гении, и он якобы один из них. В любом случае, по нему незаметно. «Ты что, ревнуешь?» — поддразнил он в ответ. «Еще как! О, кстати, как прошла твоя практика? Тебе понравилось в Государственном исследовательском центре?» С этого момента Архон оказался в центре внимания и, похоже, наслаждался этим. В нем действительно было что-то привлекательное. Даже Шэдоу и Селеста, кажется, попали под его очарование. Пока он оживленно докладывал о своей практике, его взгляд между делом снова и снова обращался ко мне. При этом на его лице появилось странное выражение, которое я не могла правильно расшифровать, и оно, признаться, заставило меня занервничать. Я очень порадовалась, когда поздним вечером наконец осталась одна в своей комнате. Архону было чем поделиться, так что мы провели пару веселых часов вместе со всеми. Родители Тандер, похоже, испытывали настоящее счастье, что все их дети собрались дома. Теперь я лежала в кровати в полном изнеможении и просто не могла подавить беспокойство, охватившее меня. На следующий день я, наконец, вернусь в школу и снова увижу Найта. В прошлом году мы действительно много пережили вместе. Интересно, как у него дела? Как прошли его каникулы? С этими мыслями я, наконец, заснула. Следующее утро оказалось таким же веселым, как и вечер до него. Мы вместе сидели за завтраком, ели и оживленно общались. Мама Тандер превзошла сама себя. Стол ломился под свежеиспеченным хлебом, вафлями, блинчиками, пирогом и омлетом. Я охотно набила бы живот всеми вкусностями, но слишком сильно нервничала. Все-таки мне нужно скоро вызывать мой первый портал и самостоятельно вернуться в школу. Хотя во время каникул много тренировалась, я все равно волновалась. После завтрака мы попрощались с родителями Тандер, и Архон тоже решил пожелать нам всего хорошего. «Я обязательно скоро навещу тебя, сестренка», Вот как? И чем же я заслужила такую честь? Его взгляд скользнул поверх ее плеча, будто он что-то искал, и, наконец, остановился на мне. Что-то было в его глазах, взволнованный блеск. Но о чем я только думаю? Мне же можно иногда посещать свою сестру, — сказал он. Тандер пожала плечами. Ну, конечно, можно, я буду рада. После того, как попрощался с Селестой и Шэдоу, он подошел ко мне, взял меня за руку и прошептал. «Надеюсь, мы скоро снова увидимся. И подумай еще раз по поводу этого типа. Со мной, красотка, тебе наверняка будет лучше». Он хитро подмигнул мне и улыбнулся, оставив меня в замешательстве. «Давай, вызывай портал», — потребовала Тандер. «Ну, хорошо». Я глубоко вздохнула и сосредоточилась на словах. Я почувствовала щекотку, и все получилось. Первый барьер остался позади. «Ладно, удачи. Сейчас увидимся», — крикнула мне Шэдоу и исчезла в своем портале. Я медленно вошла в свой собственный сияющий овал. Паря в нем без сопровождения, я ощущала совсем другие эмоции. Чувствовала электрические импульсы, покалывающие кожу, и притяжение, ведущее меня к моей цели. Оно оказалось невероятно сильным, что прибавило мне уверенности. Я подходила к своей цели все ближе. Заметила несколько выходов к школе, и мне очень хотелось выбрать правильный. Сначала увидела, как мимо меня пролетает лестничный пролет. Потом холл, спортивное поле... И вот она, дорожка, ведущая прямиком к входной двери и месту встречи, о котором мы договорились. Я собралась силами и прыгнула. У меня закружилась голова, все завертелось, но потом под моими ногами снова появилась твердая почва. — Ты справилась? — порадовалась Селеста и налетела на меня с объятиями. Тандер тоже с одобрением похлопала меня по плечу. — Поздравляю! — очень хорошо, — похвалила Шэдоу. Я почувствовала облегчение и радость, Мое сердце сильно колотилось о ребра. «Ты в порядке?» — спросила Тандер. «Да, что? Ты выглядишь очень странно, да еще и покраснела». Она, понимающая, ухмыльнулась. «Могу себе представить, что творится в твоей голове. Ты же так долго была вдали от него. Что ты все время выдумываешь?» — проворчала я в ответ. «Я предлагаю сначала расписаться в списке, а потом распаковать вещи», — предложила Шэдоу. По пути к школьному зданию мы увидели первых школьников, стоящих поодаль. Группа девушек сидела в траве и общалась. Очевидно, им было что обсудить. Немного дальше стояли несколько парней с клюшками для Айс Лесса, выполняя какие-то упражнения. Когда увидела, что это Дюк и его друзья Снейк, Ред, Спайк и Колд, я быстро отвела взгляд. «Ну, отлично!» — пробубнила Тандер, тоже заметив их. «Похоже, у Дюка опять новая бита, и, конечно же, ему нужно ею похвастаться». «Просто не обращай внимания», — сказала Шеду. «Если бы это было так просто...» — простонала она... Никто из нас никогда особенно не любил этого парня, но после всего, что он сделал за последний год, наше отвращение стало еще больше. Мы находились на приличном расстоянии от входа, когда открылась дверь, и вышла еще одна группа школьников. Ребята пребывали в отличном настроении и тоже несли с собой клюшки. Очевидно, они хотели воспользоваться возможностью, чтобы немного потренироваться. Мое сердце забилось быстрее от волнения, когда я узнала Ская и Сафира, потому что, как и ожидалось, рядом с ними шел Найт. Он выглядел невероятно привлекательно, с изящными движениями, прекрасной улыбкой и лицом, от которого просто перехватывало дыхание. Вместе с друзьями он спустился по лестнице, потом повернул направо и направился к большой лужайке, особенно хорошо подходящей для тренировки. При этом парень непреднамеренно подошел ближе к Дюку и его друзьям, Тот тут же остановился и с ненавистью посмотрел на Найта, который, похоже, его еще не заметил. «Ты что, собираешься тренироваться? Можешь не утруждаться!» — крикнул ему Дюк и бросил на него вызывающий взгляд. «С этой старой палкой ты не выиграешь даже против цветочного горшка!» Его друзья тут же присоединились к его тошнотворному гоготу. «До сих пор ты не составлял мне большой конкуренции, так что, думаю, мне не о чем беспокоиться!» — возразил Найт, мельком взглянув на Дюка и отвернувшись. «Только ты можешь говорить такие глупости. Мы и раньше разбивали твою команду в пух и прах, но в этом году вас ждет что-то особенное». «Ах, папочка купил тебе слепого судью? Или что? Даже это тебя не спасет от поражения», — вмешался Скай. «Держись подальше, синеголовый. Это касается только меня и этого дамского угодника». И, повернувшись к Найту, Дюк добавил. «Мы уничтожим тебя в этом году, так что лучше уйди из команды, если не хочешь в конце концов проснуться в лазарете». «Думаю, я рискну». Спокойно ответил он. Уверен, ты видел мою новую клюшку-слайдер? Ею-то я и врежу тебе по лицу на ближайшей игре, злобно засмеялся Дюк. Найт весело ухмыльнулся. Она тебе очень идет, выглядит дорого, но ни на что не годится. Дюк перестал смеяться, но явно не собирался сдавать позиции. Скажи-ка, как прошли твои летние каникулы? Наверное, тебе понравилось наказание? Надеюсь, ты развлекся в прачечной. Лучше привыкай, там как раз самое место такому, как ты. «Спасибо, что спросил. Мне и правда понравилось. Девчонки там очень классные, если ты понимаешь, о чем я». Он бросил быстрый взгляд на собеседника и добавил. «Хотя ты, наверное, не понимаешь». На этот раз засмеялись Сафир и Скай. Они пошли дальше, оставив Дюка, кипящего от гнева позади. Тот в ярости ударил клюшкой по земле. Друзья пытались успокоить его, но он вышел из себя и покинул лужайку. «Какой идиот!» — презрительно прошипела Тандер. «Но ведь и правда, что этот парень воображает о себе!» — раздался еще один голос. «Я вздрогнула, увидев рядом с нами незнакомую девушку. Я заметила ее только сейчас». «Разве можно так оскорблять других?» — продолжала она. «О, простите, я не хотела вмешиваться в ваш разговор». Она казалась нашей сверстницей и выглядела довольно худой. Это впечатление усиливалось из-за слишком большой мешковатой одежды. На ее узком лице выделялся такой же узкий нос, на котором она носила большие черные очки». Глаза были карими, а небрежно заколотые волосы каштановыми. Почему-то она показалась мне смутно знакомой. «Кстати, я Рису. Я новенькая. То есть не совсем новенькая. Я пришла в эту школу незадолго до летних каникул. Мой отец работает на правительство переводчиком рукописей. Он считает, что мне будет лучше и безопаснее в интернате вроде Рольденбурга, который уже пережил нападение. Ведь никогда не знаешь, что будет дальше». Мы удивленно нахмурили брови. «Этой девушке, похоже, ужасно не хватало общения». Да и говорила она со страшной скоростью. Тут я неожиданно вспомнила, откуда ее знаю. Я видела ее незадолго до летних каникул, когда Дюк критиковал Найта из-за демона Мюты. Тогда она уставилась на кого-то странным взглядом, и я все еще не знала, за кем она наблюдала, за Дюком или за мной. «А, да», — сказала Тандер с напряженным лицом, по которому я поняла, что Рису ей сразу не понравилось. «В любом случае приятно познакомиться», — продолжала девушка, не обращая на это внимания. «Я здесь пока никого не знаю». «Мы тоже рады», — выдавила, наконец, Селеста. «Наверное, она почувствовала себя обязанной быть вежливой. Я Селеста, а это Тандер, Шэдоу и Форс», — представила она нас. В качестве благодарности она заработала сердитый взгляд Тандер. «Действительно здорово. Вот я и нашла своих первых подруг». Рису широко улыбнулась, а мы в растерянности уставились на нее. «Но скажите», — возмущенно продолжала она, — «кто эти парни? Они такие грубые?» «Такое ты увидишь еще не раз», — заявила Тандер. «Ужасно!» — наконец она стала говорить немного медленнее. «Может, вы знаете, есть ли у этого красавчика девушка?» Какой бы невзрачной ни выглядела Рису, ее самоуверенность, похоже, находилась на недосягаемой высоте. «Ты хочешь приударить за Найтом?» — удивленно переспросила Тандер. «Брось это дело!» — сказала Шэдоу. «Ты только обломаешь зубы. Или другие девушки выбьют их тебе, как только ты к нему приблизишься». «Значит, он настолько популярен?» — задумчиво пробормотала Рису, но потом снова самоуверенно улыбнулась. «Меня это не остановит. Если я поставила себе цель, я не сдамся, пока ее не достигну». «Ого, вот это нервы!» — тихо прошептала мне на ухо Шэдоу. «Итак, как зовут парней, которые приставали к моему найту? Они еще у меня попляшут». «О, Господи!» — пробормотала Тандер и ошеломленно покачала головой. «Похоже, у тебя и правда не все дома. Но что поделаешь? Блондина зовут Дюк, а его друзей...» «Почему блондина? Из них никто не был блондином?» «Теперь мы все окончательно запутались». — Я тоже больше ничего не понимала. — Скажи-ка, — переспросила Шэдоу, — парень, который тебе так понравился. Как именно он выглядел? Рису нахмурилась, но описала его при этом мечтательно, уставившись вдаль. У него лицо как у ангела, эти светлые глаза, аристократический нос, эти длинные светлые волосы и еще такие сильные руки. Она вздохнула. От него просто захватывает дух. — О, Господи! Тандер искренне шокировала это описание. «Ты действительно имеешь в виду того парня, который хвастался своей клюшкой? Светлые волосы, собранные в хвост, нос, как у Пиноккио, выцветшие голубые глаза, сутулая фигура...» Рису возмущенно уставилась на нее. «Скажи, как ты можешь говорить такое? Он прекрасен, и на этом все ясно?» «Быть того не может. Ты втюрилась в Дюка?» — спросила я. «Дюка? Я думала, его зовут Найт». «Нет, черт возьми», — объяснила Шедоу. «Брюнет — это Найт, и это в него влюблена вся школа». Рису презрительно фыркнула. «Вы думали, мне понравится такой тип? Что я могла в нем найти? Ни рыба, ни мясо. У моего дюка, напротив, есть характер». «Наверное, можно сказать и так», — заметила Шэдоу. «Я поговорю с ним в ближайшее время. Уверена, он не сможет сопротивляться моему обаянию», — с улыбкой сказала она. «В этом я совершенно уверена», — с ухмылкой согласилась с ней Тандер. «Почему бы тебе не пойти за ним прямо сейчас? Может, ты сможешь его найти? Тебе не стоит упускать такую возможность». «Да, ты права», — сказала Рису. «Хорошо, тогда увидимся позже. И держите за меня кулачки». Как только она убежала прочь, Тандер тут же расхохоталась. «Как милая маленькая приставала. Дюк наверняка будет рад. Интересно, как скоро он втопчет ее в грязь?» «Иногда ты можешь быть чертовски противной», — вздохнула Шэдоу. «Но неважно, давайте, наконец, зайдем внутрь». Интерлюдия. Она. Она все-таки мельком увидела его. Пусть и казался полностью нормальным, она не сомневалась, что он о чем-то подозревает, иначе и быть не могло. Наверное, он давно понял, что Мюта нападал на школы по одной единственной причине, но наверняка не мог представить себе даже в самых страшных кошмарах то, что ожидало его. Она ненавидела необходимость играть эту роль и находиться в этом мире. К счастью, пока все шло по плану. О зелье в ее отсутствии тоже позаботились. Уже через пару недель оно будет готово. За это время она должна устроить все остальное. Все наверняка получится, должно получиться. В конце концов, от этого зависит ее жизнь. Впрочем, это второстепенно. Конечно, она гордилась, что именно ей поручили эту задачу, заказ такой важности. Холодная улыбка заиграла на ее губах, когда она подумала о будущем.